Глава 31 Кива едва различала предметы вокруг, пока мясник тащил ее вверх по лестницам и по каменному коридору. Она так привыкла к темноте, что теперь щурилась даже от приглушенного света люминиевых фонарей. Восемь дней она провела в одиночестве и ни с кем не говорила. Когда Нааре ушла, Кива боялась, что не выживет, но понимание, что ее заточение скоро завершится... что в конце концов за ней придут и отведут на Ордалию, облегчило её долю, пусть и немного. Зная, что очень скоро ей пригодятся силы, Кива не забывала регулярно пить грязную воду и съедать редкие пайки до последней крошки. Ордалия землёй была последним испытанием. Сегодня решится, выживет Кива или умрёт, выйдет ли на свободу или её казнят. То же самое касалось и Тильды, ведь ее жизнь и смерть были связаны воедино с судьбой Кивы. Восемь дней Кива размышляла, с чем ей предстоит столкнуться и чем это может окончиться, полностью отдавая себе отчет в том, что, возможно, последние свои часы она проведет в темной вонючей камере. Но терзала Киву не только это. Ее разумом овладели мысли о Яде, Руки и Джарене. особенно от Джароне. Со временем Кива сумела принять тот факт, что со Смотрителем и его гнусными деяниями она ничего не может поделать. Оставалось только верить, что на Аре все уладит, как и обещала. Приходилось верить и в то, что Рук, как и предписано законом, отпустит Киву, переживя на последнюю Ордалию, особенно теперь, когда ей столько всего было известно. Руку убил ее отца и сотни невиновных, что сейчас, что девять лет назад. Кива твердо была убеждена. Он заплатит за свои преступления, пусть даже сейчас это было не в ее власти. Но Джарен... Кива до сих пор не могла смириться с тем, кто он на самом деле, с тем, что он ей врал, и с тем, что он ее спас. Сколько бы времени она не провела в той темнице, Сколько бы она всё это ни обдумывала, Кива так и не смогла разобраться в собственных чувствах. Сумеет ли она отпустить эту злость и обиду? Как бы она ни пыталась забыть, она всё ещё слышала хлёст плети о кожу Джарена, его стоны боли, видела кровь на его спине, на мяснике, на каменном полу. Он сделал это ради неё. Наследный принц Валентис — рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее, и за это оказался на волосок от смерти. Кива не могла просто выбросить это из головы, как бы ей не хотелось. Когда Нааре только рассказала о его двуличности, Кива не желала видеть Джарна, ее не интересовали его объяснения. Однако первый порыв ярости поутих, и теперь ей наоборот, отчаянно хотелось с ним поговорить, выслушать, что он ей скажет. Единственная проблема состояла в том, что из-за Ордалии, где Киву ждала либо неотвратимая смерть, либо свобода, она не знала, когда им еще доведется встретиться. «Кива Меридан. Мясник остановил Киву, и та, подняв глаза, увидела, что они пришли к, вероятно, входу в штрафной изолятор. Их окружала горстка надзирателей и смотритель. Именно он провозгласил имя Кивы, глядя на неё так мягко, будто не он был виновен в преждевременной смерти стольких заключённых, включая её отца. Ненависть обожгла Киву изнутри, но ей хватило ума не бросаться на Смотрителя. Сейчас важнее было сохранить силы для Ордалии. Когда-нибудь она ещё заставит рука поплатиться, но для этого ей нужно сегодня выжить. Оглядев комнату, Кива отметила, что надзиратели держатся относительно спокойно. Она не знала, радоваться ей или нет. Помимо всего прочего, за эти восемь дней Киву не раз посещали беспокойные мысли о том, перешли ли заключенные в наступление, устроили ли бунт. Но если и устроили, то его уже явно подавили. А отравитель, смотритель, очевидно, до сих пор был жив. На Аре тоже. Она стояла в углу, и, в отличие от других надзирателей, держалась неестественно прямо. При видении её Кива чуть не расплакалась. Она слишком давно не видела дружеского лица. «Сегодня ты предстанешь перед последним испытанием. Ордали ей землёй». Рук поморщился от вони, исходившей от тела Кивы. Она, как могла, помылась грязной водой в камере, но свежей одежды она не видела ещё со времён каменоломни. Отчасти Кива возликовала от того, что руку стало неприятно находиться рядом с ней. Но, с другой стороны, ей поскорее хотелось помыться и переодеться в чистую рубаху. Твердо глядя ему в глаза, Кива ждала вопроса про последние слова. Но того впервые не последовало. Видимо, Рук боялся, что Кива проговорится о яде. Или же ему просто-напросто надоело играть по правилам, и он хотел побыстрее закончить с ардалиями «Учитывая характер сегодняшнего испытания, зрителей не будет», — продолжал Рук. Кива приподняла брови. «Интересно, испытание действительно не предполагает зрителей, или же дела в тюрьме настолько плохи, что Рук боится собирать заключенных в одном месте?» Кива остановилась на последнем варианте. все таки остальные Ордалии смотритель намеренно разыгрывал спектакль. С другой стороны, Кива две недели ломала мозг, в чём же будет состоять Ордалия с землёй, и придумала такое количество возможных заданий, что найти единственное верное было невозможно. В конце концов она сдалась. Всё равно она ни разу не угадала. Кива жалела лишь, что у неё не было возможности повидаться с Мотом. Вдруг бы он придумал какое-нибудь снадобье, которое могло ей помочь. Но в этой Ордалии Кива поистине осталась одна. «Если ты сегодня преуспеешь, то, как предписано четвертым правилом книги закона, ты будешь помилована и освобождена». Желудок Кивы совершил сальто. «Так как ты выступаешь в роли защитницы-подсудимой, «Тильда Карантин разделит твое помилование!» Рук замолк и добавил. «Однако, если ты погибнешь, подсудимая будет также казнена». Кива все это прекрасно знала. Но от неумолимой категоричности смотрителя у нее по коже пробежали мурашки. «Как и в предыдущих ордалиях, ты будешь ограничена по времени», продолжал Рук. «Один час, ни больше, не меньше». «Если к тому моменту ты не вернёшься, Ордалия будет считаться непройденной, и мятежную королеву казнят». Он притих на мгновение. «Если ты выживешь, но вернёшься больше, чем через час, то умрёшь вслед за Тильдой». При словах «вернёшься» и «выживешь» желудок Кивы совершил обратное сальто. «Вечный мир, что же ей уготовили?» «И последнее», — проговорил Рук так, словно до этого он фонтанировал информацией, хотя на самом деле толком ничего не объяснил. «Мы определили наказание заключенному Д-24-Л-103 за вмешательство в ход Ордалии водой». Кива дернулась, краем глаза заметив, как Наарис сделала то же самое, но быстро взяла себя в руки. «Разве его уже не наказали?» Голос Кивы хрипел, так давно она его не использовала. Она не верила самой себе. Она защищает Джарена, принца Деварика. Но не могла же она забыть о том, что именно из-за нее он и попал в эту передрягу. Не могла забыть о его ранах на спине, о плетке, впивающейся в его кожу, о крови, стекающей в водосток. Если его раны хоть в половину так плохи, как ей кажется, то вряд ли за две недели он успел выздороветь, даже если мясник с тех пор его не трогал. Джарен не заслуживал больше страданий. Но смотритель не разделял ее мнение, потому что несколько секунд спустя в помещение втолкнули Джарена, спотыкающегося, явно мучимого болью. Он и стоять-то толком не мог. даже несмотря на крепкую хватку кости за его спиной. «О, как раз вовремя!» — поприветствовал их рук. Мясник за спиной Кивы хрюкнул. Кажется, он говорил нечто похожее перед тем, как вогнать кошку-девятихвостку в кожу Джарана. Сглотнув и отогнав воспоминания, Кива взглянула в глаза Джарану. Она практически слышала его голос, спрашивающий, все ли с ней в порядке. А на его бледном, Искажённом болью лице читались страх и тревога за неё. Кива оторвала взгляд и обратила лицо к Смотрителю. Сердце у неё в груди пульсировало в ожидании его следующих слов. «Так как д 24 l 103 неимоверно хотел присоединиться к тебе в Третьей Ордалии, мы решили, что он разделит твою судьбу и в Четвёртой». Взгляд Кивы метнулся обратно к Джарану, И несмотря на бурю эмоций, которую она из-за него испытывала, в ее душе зажегся свет надежды. Ей не придется проходить Ордалию одной. Он будет с ней. Он и его стихийная магия. Однако потом Джаран посмотрел на Наари, и Кива перевела взгляд следом. Надзирательница смертельно побледнела. Казалось, еще три секунды — и она достанет мечи из ножен и исполосует всех в этой комнате, лишь бы защитить своего подопечного. Кива уже боялась, что кровопролитие не избежать, но тут Джарен слегка качнул головой и на Аре разжала кулаки. Его безмолвный приказ заставил ее поджать губы, но клинки она доставать не стала. Кива вздохнула с облегчением. Хотя, с другой стороны, она бы с удовольствием посмотрела, как Наари разорвет рука на части, и повернулась обратно к Смотрителю. А тот тем временем медленно расплывался в улыбке, и от дурного предчувствия у Кивы внутри всё сжалось. Она была так поглощена наблюдением за Наари с Джараном, что даже не заподозрила подвоха в том, что Джарана отправят вместе с ней в качестве наказания. Рук не заставил себя долго ждать, Всего четыре слова раскрыли их судьбу. «Поздравляю! Вы умрёте вместе!» А затем, второй раз за две недели, Киву ударили по голове, и она погрузилась обратно в темноту. Как только Кива пришла в себя, она первым делом прижала пальцы к шишке на затылке и поморщилась от боли, сквозь бой барабана в голове, стараясь включить мозг. хорошо, что она вообще еще способна думать. Сотрясение мозга — страшная штука. И даже короткая потеря сознания может нанести мозгу непоправимый ущерб. Киви вообще везло в последнее время. Пусть даже ноющая голова и бурлящий от голода желудок с ней бы не согласились. Сквозь боль и тошноту Кива поднялась на ноги и попыталась осмотреться. Где бы она ни оказалась, вокруг стояла кромешная мгла. В первое мгновение Кива запаниковала, что ослепла из-за травмы головы. Затем, что её кинули обратно в карцер. Однако потом включились остальные органы чувств, и она почувствовала иной запах, иную атмосферу. Воздух здесь не отличался свежестью, но и не был мерзким, как в бездне. Пахло влагой, затхлостью, землёй. и хотя тепла Кива особо не ощущала, здесь её не пронизывал холод, как последние две недели, и чувствовалась определённая сырость. Она вытянула покрывшиеся мурашками руки, чтобы ощупать пространство вокруг. Может, это позволит ей понять, куда её бросили, или хотя бы развеет зародившиеся у неё в душе дурные предчувствия. Размахивая руками, Кива медленно двинулась вперёд, но не сумела сделать и двух шагов, как споткнулась и вслепую упала. Она приземлилась не на землю. Она приземлилась на что-то твёрдое и одновременно мягкое. Что-то, что застонало под ней и задвигалось. Кива уже знала, что это. Кто это? Она поспешно выпуталась из Джарена в темноте и отползла назад, ненароком толкнув его локтем, отчего тот снова застонал. «Извини». Меньше всего на свете ей сейчас хотелось перед ним извиняться, но слово вырвалось машинально. «Кива», — отозвался Джаран хрипло. Он тоже слишком давно ничего не говорил. «Это ты?» Ей хотелось ядовито спросить, кто бы это еще мог быть. Но она придержала язык и ответила лишь «Да, это я». Раздался ещё один тихий стон, и, судя по шороху, Джарен сел. «Голова как будто на две части раскалывается», — пожаловался он. Кива не стала сообщать, что она чувствует себя точно так же. Она вообще не знала, что ему говорить. «Погоди», — продолжал Джарен, — «дай-ка я...» Кива отпрянула и закрыла лицо, когда рядом вспыхнуло пламя, И парящий огненный шар осветил пространство вокруг. С непривычки глаза у нее заслезились. Но потом она все же сумела осмотреться, и ее худшие опасения подтвердились. «Мы в тоннелях», — почти что недоуменно озвучил ее мысли Джарен, оглядываясь вокруг. Кива окинула его взглядом, и ей показалось, будто она видит его впервые. Принц, замаскированный заключенным, В тех же одеждах, что и две недели назад, но теперь запятнанных кровью. Его кровью. Если бы Кива не знала, кто он на самом деле, если бы не видела доказательства, висящие в воздухе прямо перед ней, она бы в жизни не поверила, что он принц. «Кива, ты меня слышала?» Джарен повернулся к ней, и что-то в ее взгляде заставило его застыть. «Ты должен был мне сказать...» Эти пять слов вырвались откуда-то из глубины ее души. Откуда-то, где последние восемь дней копилась обида от предательства. Откуда-то, где последние десять лет переплетались ее боль и одиночество. «Кива, ты должен был мне сказать!» — повторила Кива, вскочив. Она не собиралась вести этот разговор, сидя на земле. Джарен с трудом поднялся за ней следом. Сначала встал на колени, и только затем уже на ноги. Скулы его свело от боли, а лицо стало призрачно бледным. Но Кива, заглушив кричащие лекарские инстинкты и дав волю гневу, даже не потянулась ему помочь. «Я пытался сказать», — пропыхтел Джарен, прижимая руку к животу. Одним плечом он прислонился к известняковой стене, чтобы собраться с силами и не упасть, «В саду, перед тем, как мы нашли Типа. Я хотел тебе тогда всё объяснить». «До или после того, как собирался меня поцеловать?» — резко спросила Кива. Она помнила всё, как наяву. Лицо Джарена всего в нескольких сантиметрах от неё, шёпот его дыхания на её губах. Кива отбросила это воспоминание, отказываясь признавать всколыхнувшиеся в ней чувства. «До». Джарен говорил с ней мягко, успокаивая ее, как дикое животное. «Я уже некоторое время собирался тебе во всем признаться, но все не находил нужного момента. Я бы не дал нашим отношениям зайти дальше, пока ты ничего не знаешь». «У тебя было девять недель, Джарен!» — крикнула Кива, хотя последние две недели они оба провели в раздельных карцерах. «Да и с той ночи в саду до каменоломни...» Тоже немало дней прошло. Ты же в любой момент мог мне все рассказать. Ты в любой момент должен был мне все рассказать. И что бы я тебе сказал? На смену спокойствию Джарена пришел гнев. Кстати, я все это время тебе врал. Пожалуйста, не ненавидь меня за это. Ага, конечно. А ты бы взяла и не обиделась. Естественно, я бы обиделась! Воскликнула Кива так громко, что по тоннелю пробежало эхо. Где-то на задворках ее сознания мелькала мысль, что надо сосредоточиться на Ордале и Землей, выяснить, где они и как выбраться на поверхность, пока не закончился данный им час. Но в Киви кипело столько эмоций, что она не могла думать ни о чем, кроме стоящего перед ней человека. Стоящего перед ней принца. «Я не знаю, что мне сказать, чтобы все исправить». Джарен провел свободной рукой по волосам. «Можешь рассказать, почему ты это сделал?» Голос у Кивы дрогнул. Его лицо смягчилось. Киеви был невыносим его взгляд, словно Джарен понимал, насколько она расстроена. «Всей правды не знает никто», — тихо произнес он. Джарен шагнул к ней, но потом слегка согнулся, снова оперся о стену и приложил уже вторую руку к животу, Заметив это, Кива почти что нахмурилась. Но прежде чем она успела вызволить наружу своего внутреннего лекаря и спросить, все ли с Джареном хорошо, он продолжил. Никто, кроме Наари. Он на мгновение замолк. Полагаю, ты в курсе? Что она твой золотой щит? Продолжила за него Кива. О да, вы оба прямо-таки полны сюрпризов. Джарен ухватило совести изобразить раскаяние, но Киво это не тронуло. Вдохнув поглубже, а затем поморщившись и побледнев, Джарен признался. «Я приехал в Зелиндов узнать о мятежном движении». Кива окаменела. «Что?» «Мы слышали, что Тильду Карентин арестовали, но в Мировэне, а он находится вне нашей юрисдикции», — объяснил Джарен, хотя Кива и без него об этом знала. Их правящий дом не желал даже обдумать наше предложение о передаче Тильды, хотя им известна история семейств Валентисов и Карентинов. Они с явным удовольствием чинили нам препятствия, не давали поговорить с ней. Нам оставалось бы только развязать войну. «Поговорить с ней», — хрипом отозвалась Кива. «Ты имел в виду допросить её?» Джаран посмотрел на нее внимательно, явно взвешивая свои следующие слова. «Я помню, что ты ей сопереживаешь. Ты говорила». «Да поможет ей вечный мир». Кива действительно сказала наследнику престола и его самому верному стражнику, что понимает мотивы мятежников. «Чего уж там? Могла бы сразу сказать, что она одна из них, какая разница?» За такие признания её бы мигом отправили в Злиндов, если бы она в нём уже не сидела. Её отца арестовали за меньшую провинность. «Твои чувства к ним достойны восхищения», — продолжал Джаран. «А доводы логичны». У Кивы отвисла челюсть. Она быстро её захлопнула. «Но ситуацию этим не изменишь. Как я и говорил тем вечером...» Уже много лет от мятежников слишком много проблем и волнений. А уж в последние месяцы они и вовсе как с цепи сорвались. Восстание в полном разгаре. Мятежники, как одержимые, сеют хаос и смуту не только в Иволоне, но и за его пределами. И Тильда, как номинальная их глава, вербовала все больше и больше людей и настраивала их против короны Валентисов. Против моей короны. У Кивы кровь в жилах застыла. Неудивительно, что Тильда Джарену никогда не нравилась. Они же были кровными врагами. Врать не стану, — заметил Джарен. Мне тяжело было слышать, как ты их защищаешь. Я их не защищала, — вырвалась у Кивы, прежде чем она успела закрыть рот. Я просто сказала, что понимаю их. Она потрясла головой, проясняя мысли. «Ты до сих пор не объяснил, почему ты здесь. Что ты надеялся узнать?» «Я из-за Тильды приехал», — сказал Джарен, так, словно это было очевидно. На самом деле так оно и было, только Кива никак не могла принять и понять эту причину. Когда Мировен наконец согласился сослать ее в Залиндов, я придумал, как можно с ней поговорить. Ладно, хорошо, допросить ее так, чтобы Мировен не узнал». «Мы не можем сейчас рисковать и развязывать открытую войну. Но вот под прикрытием сблизиться с ней и заставить раскрыть планы...» «Имело смысл хотя бы попробовать?» «Имело смысл?» — изумлённо переспросила Кива. Джарен почесал подбородок и быстро опустил руку обратно на живот. «Теперь я понимаю, что план был глупый. Да что ты говоришь?» «Мы все знали, что это рискованно. принялся защищаться Джаран. Но нельзя было упускать такой шанс, тем более, что знания Тильды могли сыграть решающую роль для безопасности нашего королевства. «Погоди-ка», — подняла Кива руку, «кто такие мы?» О плане знала трое человек. Я должен был лишь наблюдать издалека. Как только мы узнали, куда отправить Тильду, Нари и еще один королевский стражник вызвались проникнуть в тюрьму, «Но этот стражник, Эйдран, сломал ногу», — внезапно припомнила Кива слова на Ари в бездне. «И ты поехал вместо него», — Джарен посмотрел на нее искоса. «Так ты уже знаешь?» «Только это, ничего больше», — Джарен поразмыслил над ее ответом и продолжил объяснять. «Мы с сестрой как раз направлялись в Зимний дворец в горах Таностра, когда стало известно о поимке Тильды». Я послал родителям письмо, но к их превеликому сожалению единственное, что они могли сделать, это попытаться договориться с Мировэном о том, чтобы Тильда сослали в Залиндов. Я знал, что на переговоры уйдут недели. За это время мы с Наари и Эйдраном успели бы разработать план. Наари под видом надзирательницы внедрилась бы в тюрьму и оставалось бы лишь дождаться Эйдрана. Он должен был приехать позже — затесаться среди других заключенных и как-нибудь найти способ допросить мятежную королеву. Но Эйдран сломал ногу, вставила Кива. Джаран кивнул. Его лоб заблестел от пота. В глазах сверкнула боль. Очень не кстати. В тот же день, когда его должны были забрать. Времени на размышления у меня не было. Так что я вместо него запрыгнул в фургон из валения, когда тот проезжал мимо Зимнего Дворца. «Решил, что приеду в тюрьму, заполучу все нужные ответы и Нааре выведет меня наружу, как изначально и планировалось с Эйдраном». Умолчав мгновение, он признался. «Однако мы не знали, что Тильда больна, и что её приговорили к Ордалиям. Об этом мне родители не сообщали. Пришлось поменять стратегию и, соответственно, задержаться». Я переключился на местных мятежников, попробовал втереться к ним в доверие и вызнать у них хоть что-нибудь. Но я допустил серьезную ошибку в своих суждениях. «Только одну?» — съязвила Кива. Джарен не обратил внимания на ее тон. Я не догадывался, что Креста — их глава. А после того, как я встал на твою защиту тем вечером... Он покачал головой. «Скажем так...» Сколько бы я ни пытался, подружиться у меня с ними не вышло. Ива вспомнила тот вечер после потасовки с мятежниками и искажённое лицо Джарена, когда он услышал, что креста их глава. Кива-то думала, он испугался потенциальных врагов. Оказывается, он хотел с ними подружиться, пусть даже ради своих корыстных целей. Похоже, ты серьёзно просчитался. В голосе Кивы не было ни капли сочувствия. Джарен вздохнул и поморщился от боли, пронзившей его тело. «Признаю, мой план распадался на глазах. Но стратегия-то была верная». Кива безжизненно на него посмотрела. «Это та самая стратегия, по которой все считали тебя заключенным, а не принцем». Джарен скорчил гримасу. Кива впервые вслух назвала его принцем, и титул повис в воздухе между ними. «Я надеялся, мятежники примут меня за своего». Джарен чуть-чуть сполз по стене, словно у него не хватало сил даже облокачиваться. Когда я понял, что Тильда вряд ли что-нибудь расскажет, то решил. «Возможно, удастся влиться в ряды ее последователей. Они мне поверят и раскроют... Я не знаю, что-нибудь полезное, что поможет мне». «Поможет с чем?» Глаза Кивы опять разгневанно вспыхнули. «Поможет тебе удержать твое королевство? Твою корону?» «Да черт с ней, с короной!» — воскликнул Джарен с таким жаром, что Кива невольно удивилась. «Плевать мне на нее! Я о них волнуюсь!» Он махнул рукой, но затем снова поморщился и быстро вернул ладонь обратно на живот. «Я волнуюсь лишь о своих людях. Из-за этого восстания сотни страдают и умирают. Мужья, жены, дети, невинные!» Скоро все это перерастет в гражданскую войну. Глаза Джарена сверкали в свете огня. И можешь думать, что хочешь, но меня в том числе волнует и жизнь мятежников, потому что нравится им это или нет, но они тоже мой народ. Пока они называют Эвалон домом, моя семья обязана их защищать. Пламя в его глазах потускнело, и в голосе послышалась печаль. Но от самих себя... «Я защитить их не могу». От слов Джарена, от кусочка сердца, которым он только что с ней поделился, у Кивы закружилась голова. Она так хотела ненавидеть его за то, что он ее обманывал, за то, кем он оказался. Однако... «Ты вправе злиться на него, но пусть злость не встанет на твоем пути к прощению. Он преследовал благие цели». промелькнул в голове Кивы упрёк на Ари. Кива посмотрела на Джарена, размышляя над своим следующим шагом. Он, не торопя её, молчаливо ждал ответа. Это из-за него Кива потеряла семью и попала в Золиндов. Возможно, не из-за него лично, но из-за престола, который он олицетворял. «Вы приговорены к тюремному заключению по подозрению в измене против короны». только вот Джарен не знал. Она поведала ему о смерти брата и о том, что ее посадили в Зелиндов вместе с отцом, но никогда не рассказывала, за что арестовали Фаррена Меридена, как его заметили рядом с мятежником на рынке. Она даже не говорила, что Керена убил королевский стражник, иначе бы Джарен наверняка сразу все понял. Джарен понятия не имел, что его семья в ответе за все страдания пришедшиеся на долю Кивы за последние десять лет. «Я не знаю, что еще тебе сказать, Кива», наконец произнес Джаран совсем ослабевшим голосом. Силы быстро его покидали. «Я вижу, ты на меня сердишься, но пойми, я пытался спасти других. Я не мог открыть правду, пока не был уверен, что тебе можно доверять. Никто не должен был знать о том, кто я». Это бы поставило под угрозу весь план. Он скорбно покачал головой. «Правда, теперь это неважно. За эти два с лишним месяца я не узнал ничего стоящего. Я потерпел позорный провал». «Так если ты не узнал ничего полезного, — прохрипела Кива, — и при этом ты не настоящий заключенный, почему же ты не уехал?» Его голубо-золотые глаза — Смотрели прямо на нее. «Потому что у меня появилась причина остаться». Колени у Кивы подогнулись. Не было никаких сомнений, что он имеет в виду. «Вот ты дурак!» — почти что шепотом произнесла она. Кива ждала, что он закроет глаза, что его лицо исказит обида. Однако вместо этого... губы Джарена изогнулись в кривой самоуничижительной улыбке. «Моя сестра назвала меня точно так же после Первой Ордалии, только, конечно, в куда более крепких выражениях». Кива припомнила, что от и до благородный, но тупой план Джарена знали только Наари и травмированный Эйдран. «Ты даже семье ничего не сказал?» Мирин и мой двоюродный брат Келден знали, но не всё. Он помолчал, прежде чем продолжить. «Ориэл, мой брат, должен был ждать нас с Мири в Зимнем Дворце, но в последнюю секунду решил остаться в Валении. Вместо него приехал Кел, как раз за несколько дней до того, как Эйдрон сломал ногу, так что, когда мне пришлось менять план, Кел с Мири оказались рядом». Я, как мог, все им объяснил и взял с них клятву молчать. Джарен погрузился в воспоминания. Когда я узнал, что моя семья будет присутствовать на первой Ордалии, я попросил Нааре отправить записку к Келлу, умолял его притвориться мной. Мы так уже делали. Рост и телосложение у нас одинаковые, а за масками лиц не видно. К тому же у него передо мной должок. Джарен тихо коротко усмехнулся. Много должков. Меня часто называют безрассудным, но Келден настоящее бедствие. И правда бедствие. Только сейчас Кива поняла, что на виселице в тот день она видела двоюродного брата Джарена, и именно он приходил в лазарет флиртовать с ней. Она-то считала, что это он ее спас. Однако это был не Келден. Келден никогда ее не спасал. «Меня спас ты. — оцепенела, произнесла Кива. Она догадалась об этом еще, когда сидела в чреве бездны, но хотела услышать правду от Джарена, хотела услышать его признание. В Ордалиях, во всех Ордалиях, начиная с самой первой, воздушной. Щеки Джарена слегка потемнели, едва заметно в свете огня, но достаточно, чтобы все сразу стало ясно. — Не мог же я дать тебе умереть, — тихо согласился он. «Мне еще повезло, что Мири и Кел вовремя все поняли и прикрыли меня». Его голос наполнился сожалением. «Я потом так на себя злился. Не за то, что поймал тебя, — быстро добавил он, — а потому что слишком долго решался, и в результате ты слишком жестко приземлилась». Он умолк, глядя на нее, виновато. «Принц должен был поймать тебя раньше», — заявил ей Джарен после первой Ордалии, — и лицо его исказил гнев. Только вот злился он на самого себя, бронил самого себя. Однако Кива едва помнила ту боль, так что сожалеть Жарану, по крайней мере, об этом, было незачем. «А амулет? Его тоже ты заколдовал?» — спросила она, заранее уже зная ответ. «Поэтому ты не переживал за меня перед огненной Ордалией, потому что знал, что магия — «Твоя магия защитит меня?» Джарону явно было неуютно, но он кивнул. «А потом ордали водой. Почему, Джаран? зачем тебе меня спасать?» «Потому что ты хорошая, Кива», — произнес он так, словно все остальное не имело никакого значения. «Я же видел, как ты общаешься с другими заключенными, даже с крестой, которая из кожи вон лезет, лишь бы тебе насолить». Ты со всеми общаешься одинаково. Чёрт возьми! Да ты даже к мятежной королеве относишься так же, как и ко всем. Возможно, даже лучше. И я знаю, ты уже объясняла мне почему, но я всё равно никогда не смогу этого понять. Однако мне не нужно. Я ведь вижу, какое у тебя сердце. Ты не заслуживала смерти, а в моих силах было тебя спасти. И я спас». Кива не могла оставить без внимания значительность его слов. Он вмешался в Ордалии, и не один, не два, а три раза. Снова и снова Джарен спасал ей жизнь. «Я не знаю, что мне теперь делать», — хрипло призналась Кива. «Тебе и не надо ничего делать», — отозвался Джарен слабо, сползая все ниже по известняковой стене. «Ты как-то сказала, что миру нужны такие люди, как Тип, потому что здесь он угасает. Так вот, я считаю, что к тебе это тоже относится». Он тихо закончил. «Я ничего от тебя не жду, Кива. Просто хочу, чтобы ты жила, была свободна. А для этого тебе нужно выжить». Кива закрыла глаза, всей душой желая, чтобы его слова сбылись, а они могли. ведь до их исполнения было рукой подать. Надо было лишь пройти последние испытания, и тогда у Кивы будет всё, чего ей желал Джарен, всё, о чём мечтала она сама. «Тогда, думаю, надо поскорее найти выход из тоннелей», сказала Кива, проглатывая слова от избытка эмоций. Она подняла веки и перевела взгляд на тёмный проход. Что-то подсказывало ей, что её глаза сверкают, переполненные чувствами к Джарану. Но времени у нас осталось немного, а Рук явно был убежден, что мы здесь умрем. Мы запросто уложимся в час. Успокоил ее Джаран. Кива взглянула на него с удивлением, и он добавил: Руку не стоило отправлять меня с тобой. Он же буквально даровал тебе спасение. Кива подняла бровь. Прозвучало высокомернее, чем я рассчитывал. Джарен снова зарделся. «Я только имел в виду...» Он смущенно пожал плечами, но этот жест дорого ему стоил. С тяжелым стоном Джарен замолк и опустился по стенке почти до земли. «Что с тобой?» Кива, наконец, нашла в себе силы спросить. «Спина болит?» Но она видела, что это не спина, иначе бы он держался не за живот. «Все хорошо. Тяжело дыша, Джарен попытался подняться обратно. «Мне просто нужна минутка». Кива шагнула к нему. «Дай посмотрю». «Всё хорошо, Кива», — повторил он. «Правда, ничего...» «Дай посмотрю», — перебила она самым своим строгим лекарским голосом. Джарен не стал возражать вновь, но осел на землю и прислонился плечом к стене, стараясь не трогать ни спину, ни перед. «Что случилось?» — спросила Кива, на несколько минут забыв о захлестнувшем ее море эмоций, чтобы сосредоточиться. Местник оставил мне подарочек на прощание», — скрепя сердце признался Джаран. Желудок у Кивы перевернулся. Она встала перед Джараном на колени и медленно и аккуратно потянула за край рубахи. Разум ее боролся с сердцем. Сантиметр за сантиметром... Она приоткрыла пояс его штанов, затем торс, и затем в свете огня увидела, что сотворил мясник. У нее перехватило дыхание при виде глубоких разноцветных кровоподтеков, и Кива взметнула взгляд на Джарена. Тот неотрывно наблюдал за ней в ожидании вердикта. «Не думая о нем, как о принце», — велела себе Кива, зная, что именно так бы сказал ей отец. «Думай о нём даже не как о Джарене, и уж точно не как о Валентисе. Думай о нём как о пациенте. «Давай-ка посмотрим, что у нас тут...» Со всей возможной беспечностью проговорила она и нежно приложила пальцы к его коже. Джарен зашипел, и Кива, резко отдёрнув руку, озабоченно на него посмотрела. Она едва к нему прикоснулась. «Извини, у тебя просто пальцы холодные», — пристыженно объяснил Джаран. Выглядел он не менее смущенным. Кива бы рассмеялась, не чувствуя она себя настолько ранимой после всего, что они только что обсудили. «Не все, знаешь ли, умеют огонь из рук пускать», — съязвила она, но все же потерла ладонями друг от друга, прежде чем снова дотронуться до Джарана. Как можно осторожнее она надавливала на синяки, чтобы определить, могут ли они чем-нибудь грозить. Вопреки всему, Киви не хотелось причинять Джарену боль. и сердце ее сжималось каждый раз, когда она нажимала слишком сильно, и у него учащалось дыхание или сжимались мышцы. Кива понятия не имела, кто из них радовался больше, когда в конце концов она отсела и объявила. Несколько трещин в ребрах — но, думаю, внутреннего кровотечения нет. Но мы за тобой на всякий случай присмотрим. То есть ты не оставишь меня здесь одного умирать? Он шутил, но в его глазах Кива заметила искру беспокойства. Вряд ли он волновался, что она на самом деле бросит его в подобном состоянии. Скорее задавался вопросом, не согласится ли Кива с обиды с его предложением. Кива не стала его обнадеживать». Наклонись вперёд, посмотрю твою спину. «Всё х... Если ты скажешь всё хорошо, я тебя и вправду здесь оставлю». Джарен мгновенно наклонился, и Кива задрала ему рубаху ещё выше. При виде его спины её сковал лёд, и вместе с тем внутри разгорелось пламя. Даже после двух недель широкие глубокие раны затянулись лишь частично. То, что натворил мясник... Раны, которые он нанёс Джарену. «Понемногу заживают», — выдавила Кива, пытаясь задушить в себе гнев и чувство вины. Она провела пальцами по одному из рубцов, и Джарена пробрала дрожь. «Однако, похоже, всё ещё болят». «Оно того стоило», — тихо произнёс от отчего сердце Кивы подпрыгнуло. Прочистив горло, Джарен добавил. «Ну да». Ощущения от них не самые приятные, особенно когда ходишь. Он не стал упоминать о том, что им обоим и так было прекрасно известно. Последние побои мясника только усугубили боль. Помочь ему Кива никак не могла, и уже собиралась опустить рубаху, как вдруг под свежими ранами заметила один из старых шрамов. Чтобы хоть как-нибудь отвлечься от разъедавших ее чувств по поводу новых ран, Кива коснулась пальцем старой. Джарен снова бросила в дрожь, но когда Кива подала голос, он застыл. — Ты говорил, это сделал кто-то из твоих близких. Джарен отодвинулся от нее и сам опустил рубаху. — Забудь, что я говорил. — Забыть? Забыть? Он же наследник престола, один из самых охраняемых людей во всем королевстве. А его кто-то избивал, третировал, и Джарен ей предлагает об этом просто забыть? «Нет, правда», — твердо уверил Киву Джарен, увидев выражение ее лица. «Давай не будем об этом». Глаза Кивы застила красная пелена. «Не будем об этом», — повторила она, — В ней снова закипал гнев. «Ты готов рассказать мне о своей магии, своем титуле, своих тайнах и запретных планах, но не об этом?» Джарен молчал. Все с нарастающей яростью Кива ткнула пальцем ему в лицо. «После всего, через что мы с тобой прошли, после Ордалей, после этих богами проклятых отравлений, о которых, как обещала Наари, твоя семья позаботится». «После всего этого ты хочешь, чтобы я...» «Хорошо, хорошо! Это была моя мать!» — крикнул Джарен. Его слова эхом пронеслись по тоннелю, и Кива отшатнулась. Его избивала королева? Эти шрамы у него от руки королевы Арианы? Огонек вспыхнул, словно откликаясь на душевные муки Джарена. Она... «Это всё...» Он прервался, выругался, провёл рукой по лицу и поморщился от боли, когда натянулись мышцы у него на животе. Глубоко вдохнув, Джарен попытался заново. «На самом деле это не она. Это всё ангельская пыль. У мамы с ней проблемы, она периодически принимает слишком много и слишком часто. В такие моменты она забывает себя, путается, теряет над собой контроль». его захлестнуло сочувствие, заглушившее ее ярость. Всю ее ярость. Она не могла поверить собственным ушам, но Джаран, очевидно, не лгал. Это объясняло и его нелюбовь к маковому молоку и любым другим лекарствам, вызывающим привыкание. Он видел, что может произойти, если применять их неправильно. Почувствовал на своей шкуре, жил со шрамами. Кива открыла рот, чтобы что-то сказать, хоть что-нибудь. Но Джарен ее опередил. «Пожалуйста», — отрывисто сказал он, «не смотри на меня так. У тебя такой взгляд? Точно ты считаешь меня сломленным». Но Кива не считала Джарена сломленным. Наоборот, ей подумалось, что он один из сильнейших людей, кого она когда-либо встречала. И это ее пугало. «Пойдем», — поднялась она на ноги, и протянула ему руку. «Пора идти». Джарен вылупился на ее пальцы, так, словно те могли его укусить. «Ты ничего не сказала». «Только что ведь...» — не поняла Кива. «Я сказала, что нам пора. О моей матери и шрамах». Кива посмотрела на него сверху вниз. «А ты хочешь что-то услышать?» — спросила она. «Хочешь, я скажу, что мне жаль...» что тебе пришлось через это пройти, что я и представить не могу, как тебе было тяжело, что я считаю невероятным то, что ты можешь отделить наркотик от человека и все еще любишь свою мать и готовь ее защищать. Джарен тяжело сглотнул. Кива поднесла ладонь ближе, и в этот раз Джарен взялся за нее и позволил Киве поднять его на ноги. Он покачнулся от боли, и Кива машинально обхватила его руками, чтобы не упал. Я, конечно, могу всё это сказать, но, думается, мне ты и сам это знаешь. По крайней мере, я надеюсь на это. Она примолкла, но заставила себя закончить. И ещё могу сказать, что если ей до сих пор никто не помог, тебе нужно этим заняться. Чтобы восстановить равновесие, Джарен обхватил талию Кивы. Но как только она договорила и начала отстраняться, он притянул её обратно, и крепко обвил руками. «Спасибо», — услышала она его огрубевший от волнения голос. Кива не знала точно, за что он ее благодарит. За отсутствие жалости, которой Джарен так боялся, или за предложение найти матери помощь. В любом случае, сердце у нее чуть ли не выпрыгивало из груди от его близости, от того, как уютно она себя чувствовала в его объятиях, несмотря на бушевавшую в ее душе войну из-за того, что она знала о нем и о себе. Однако она все же позволила себе насладиться этой слабостью. На целое мгновение Кива растворилась в Джароне, закрыла глаза, обняла его в ответ. А потом вспомнила о его ранах. Джарон не издал ни звука боли, но он так крепко ее к себе прижимал, что у Кивы не было сомнений. У него разболелась не только спина, но и треснувшие ребра. Поэтому она мягко выпуталась из его объятий и, взглянув ему в глаза, спросила. «Лучше?» Джарон смущенно улыбнулся. «Лучше». «Хорошо». Кива небрежно кивнула, словно сердце у неё в груди не колотилось в три раза быстрее положенного. «Так что ты там говорил?» «Кажется, что руку не стоило отправлять тебя вниз?» «А, точно!» Он потер подбородок. Похоже, Джарону было не по себе. Но вряд ли это было как-то связано с их объятиями. Джарон никогда не стеснялся проявлять к ней нежность. С другой стороны, он был принцем. Женщины наверняка падали к его ногам. От одной только мысли об этом Киви стало так неприятно, что она наморщила нос». и Джарен, отвлекшись от того, что собирался сказать, удивился. «Почему ты так на меня смотришь?» Киви не хотелось признаваться, о чем она думала, так что, быстро поразмыслив, она нашлась с ответом. «Я только что поняла, что не знаю, как к тебе обращаться. Джарен? Деверик? Что там велит этикет?» На этот раз нос наморщил Джарен. «Ненавижу, когда меня называют Девериком. Всегда ненавидел. Моё второе имя Джарен. Меня так зовут и друзья, и семья. И ты меня тоже так называй», — подчеркнул он. «Не принц Джарен?» — спросила Кива. «Нет, просто Джарен. Тогда... Ваше высочество?» У него вытянулось лицо. «Точно нет. Ваша светлость — я не герцог. Ваше превосходительство — я не лорд. «Ваше Величество? Пожалуйста, хватит!» Кива поверить не могла, что едва сдерживает смех после столь серьёзного разговора. Но выражение лица Джарена... «Ладно, больше не буду», — согласилась она. «Но только потому, что не хочу оказаться в тюрьме». Кива приложила палец к губам. «Ой, погоди-ка!» «А ты смешная», — с каменным лицом сообщил ей Джарен, Но глаза его засияли по-новому, и Киву это успокоило. «И чтобы ты знала, я никогда никого в тюрьму не сажал. А после того, как оказался здесь сам, он содрогнулся. «И не посажу. По крайней мере, до тех пор, пока здесь всё серьёзно не реорганизуют. Всё должно измениться». Тихо, словно давая обещание самому себе, он проговорил. «Всё изменится». Киве хотелось ему верить. Правда, хотелось. Но из сердца тоннелей ему своих добрых намерений не осуществить. «Давай-ка ты свой захват тюрьмы будешь планировать после того, как мы отсюда выберемся», — предложила она. «Ты права», — согласился Джаран. «Я собирался рассказать, почему руку не стоило посылать меня вместе с тобой». «Я вся внимание», — заверила его Кива. Она заметила, что Джарен снова начал покачиваться, и после недолгих раздумий поднырнула к нему и осторожно обвела рукой его за талию. Кива знала, что Джарену будет больно. Но если она не поможет ему идти, вряд ли они выберутся из тоннелей. «Надеюсь, ты понимаешь, что большую часть сегодняшнего разговора пересказывать никому нельзя», — сообщил он. «Само собой, разумеется». Чуть не закатила глаза Кива. Некоторое время Джарен молчал, словно сомневался, стоит ли открывать перед ней завесу тайны. Наконец он произнес. «Я предал твое доверие, и надеюсь, сейчас мне удастся его вернуть. Об этом знает всего несколько человек в мире». Навострив уши, Кива подняла на него взгляд, а Джарен покрепче обхватил ее плечо. «Мирин на год старше меня», — поведал он. «Она должна была стать наследной принцессой. Но затем появился я». «Первородный сын? Первый в очереди на престол?» — пробормотала Кива. «Так обычно и бывает». «На самом деле нет», — возразил Джаран. «Наша прародительница, королева Сарана, направила одна. В смысле, после того, как король Торвин сбежал». Потом она родила дочку, которая взошла на престол после смерти Сараны. Затем у дочери появилась дочь, у той тоже дочь, и так далее из рода в род. Лишь нескольким принцам посчастливилось родиться первыми и стать королями. Но в большинстве своём матери из Валентисов первыми рожали дочерей. Лоб кивы испещрили морщины. Тогда почему? Собственно, причину и знает всего несколько человек. Джаран говорил так серьёзно, что Кива мигом почувствовала, какое доверие он ей оказывает. Она посмотрела на него, одним только взглядом обещая молчать. А Джаран, отвернувшись, послал парящий огонёк вперёд, туда, где тоннель разветвлялся на три прохода. Киву накрыло чувство опустошения. До неё вдруг дошло, что ситуация хуже некуда. Это же Ордалия землёй. Их кинули под Зелиндов, В бесконечный тоннельный лабиринт, который тянулся на километры в разные стороны. Даже надзиратели не до конца в нем ориентировались. Некоторые проходы оканчивались тупиком, другие находились под водой и вели в водоносный горизонт, а по многим другим казалось идти можно вечно. Без огня Джарена они бы были слепы. Вероятно, на это Рок и рассчитывал, что они ничего не увидят, и им придется пробираться в темноте на ощупь, пока их не убьет обезвоживание, усталость или голод. Неудивительно, что Смотритель с такой радостью попрощался с ними. Что за ужасную смерть он им уготовил. Но несмотря на то, что огонь Джарена рассеивал мрак, из тоннелей он их не выведет. Кивас с Джареном до сих пор затеряны в центре лабиринта, все еще не нашли из него выход. На лбу у Кивы выступил пот. На нее внезапно накатил сильный приступ к клаустрофобии. Тоннельные проходы нередко обваливались, за считанные секунды убивая десятки заключенных. Не исключено, что и их с Джареном постигнет та же участь. «Кива?» Джарен жал ее плечо. Она моргнула и снова подняла на него взгляд. На лице Джарена читалось беспокойство — Кива вдруг поняла, что он уже некоторое время что-то ей говорит. «Извини, что?» — спросила Кива, и даже она услышала в своем голосе страх. Он, понимающе кивнул и снова сжал ее плечо, на этот раз чтобы ее успокоить. «Я просто сказал, что нам в ту сторону». Свободной рукой он указал на левый проход. «Минут двадцать, и мы окажемся снаружи, «И еще куча свободного времени останется». Кива взглянула на проход, затем снова на Джарена. «Откуда ты знаешь?» «Я чувствую». «Ты можешь...» Кива умолкла, заметив, что делает Джарен. Он перевел свободную руку вниз, и на глазах Кивы земля дрогнула. Из известняка вылез зеленый стебель, покрывшийся листьями и шипами, а затем на его конце появился бутон, который расцвел в самый прекрасный снегоцвет, который Кива когда-либо видела. Но это еще не все. Земля у основания цветка расползлась в разные стороны, образовывая ров, который несколько секунд спустя быстро наполнился водой. Кива уставилась на цветок и смотрела, смотрела, смотрела, пока не осознала, Джарану были подвластны не только воздух и огонь. Он управлял также землей и водой. Всеми четырьмя стихиями. Подобной силой не владел никто, кроме самой королевы Сараны. «Теперь тебе известны все мои секреты», — тихо признался Джарон. «И именно по этой причине Королевский Совет избрал наследником меня, а не Мирин». Дыхание Кивы шумом отдавалось у нее в ушах. Она не знала, как осмыслить то, что Джарен ей только что открыл. Как осмыслить масштаб этого открытия. Но она чувствовала, как Джарен напрягся, замер в ожидании ее реакции. Поэтому Кива заставила себя расслабиться и сказала. «Так что, налево!» Воздух вырвался из легких Джарена облегченным, почти что неверящим смехом. «Да», — кивнул он, — «налево». Словно не удержавшись, он наклонился и поцеловал Киву в висок, безмолвно благодаря за то, что она не стала придавать большого значения тому, что было поистине значимо. «Двадцать минут, значит?» Кива, насколько возможно, старалась сохранять спокойствие, хотя внутри неё бушевал вихрь. «Жду-не дождусь увидеть лицо Рука, когда он поймёт, что мы живы». «А я жду, не дождусь увидеть его лицо, когда ему придется отпустить тебя на волю», ответил Джаран, пока они медленно шли к подпрыгивающему огоньку. «И это тоже», — Кива не смогла скрыть удивление в голосе. «Пока что из всех ордалей это оказалось самой легкой, но только благодаря Джарану. Без него и стихийной магии, позволившей ему унюхать выход, Кива бы нашла в этих тоннелях свою смерть». наверняка. Джаран помедлил мгновение, но когда они повернули в левый проход, и огонек полетел рядом с ними, с опаской проговорил. «Тильду освободят вместе с тобой». Кива догадывалась, почему его это так тревожит. Честно признаться, Кива удивляла, что он спас ее во всех ордалиях. Он ведь осознавал, что спасает заодно и своего смертельного врага. В душе Кивы распустилось странное покалывающее чувство, но она растоптала его. «Сейчас не время. Ей еще слишком многое надо обдумать. Со слишком многим примириться». «Она очень больна, Джарен», — ответила Кива. «Мятежная королева она или нет, но для тебя она угрозы не представляет». «Пока что», — возразил он. «Но если ей станет лучше...» «Вот когда ей станет лучше, тогда и будешь волноваться», — твердо заявила Кива. Джарен это явно не успокоило, и Кива не могла его винить. Все же она понимала, кто он и кто Тильда. Ей в голову пришел компромисс, который позволил бы ей вытащить Тильду из Зелендова и устранить угрозу, которой Джарен так боялся. «Ты мог бы забрать ее с собой в Валению, нехотя предложила Кива. «У ваших королевских лекарей вряд ли кого можно найти. А если она выздоровеет, у тебя появится возможность добиться от неё ответов. Узнаешь, что они с мятежниками планируют, почему она вообще оказалась в Мировене. Она будет свободна от Залиндова, зато у тебя под стражей». Кива не помнила, чтобы она когда-либо ненавидела себя так сильно. «Но так у Тильды появится шанс на выздоровление», Хороший шанс. Все-таки королевские лекари славились своими умениями. Единственная проблема заключалась в том, что мятежная королева окажется в руках врагов. Но зато она будет жива. Все остальное Киви было неважно. Она не для того, раз за разом рисковала своей жизнью, чтобы Тильда просто умерла. «Не самая плохая идея», — признал Джарен. Но даже если не выйдет, и она окажется на свободе, Кива мысленно приготовилась к тому, что он приговорит Тильду к казни прямо здесь и сейчас, то важнее всего то, что на свободе окажешься ты. Джарен погладил плечо Кивы большим пальцем. А с последствиями потом разберемся. Если бы Кива не держала на себе большую часть его веса, она бы рухнула замертво. Он бы отпустил мятежную королеву на волю, лишь бы Кива была свободна. Это... это было... вопиюще? Невероятно! Его слова с головы до пят окутали Киву теплом. Но потом в голову ей пришла еще одна мысль. И хотя Кива не хотела испытывать судьбу, она все же спросила. «Ты ведь принц, да?» Джаран усмехнулся, прислонившись к ней всем телом, когда они повернули в еще один освещенный его пламенем проход. «Да, мне об этом известно». «Так вот», — Кива прикусила губу, не зная, как продолжить. «Мой ответ — да, Кива». Она обвела Джарена вокруг огромного куска известняка посреди тоннеля, прежде чем уточнить. «На что ответ?» «Предполагаю, ты хотела спросить меня о судьбе Типа». — правильно угадал Джарен. — Я ни за что не брошу его тут. Как только тебя выпустят, он тоже мигом окажется на свободе. Я об этом позабочусь. Слезы навернулись Киви на глаза, и она даже не попыталась их спрятать от Джарена. — Спасибо, — ответила она, не скрывая своих чувств. Кива, конечно, уже уточняла этот вопрос с руком, Однако она боялась, что он, назло ей, не сдержит своего обещания. Теперь же она заручилась поддержкой наследного принца. Тип наконец-то будет свободен. Джарен мягко ей улыбнулся, а потом принял серьезный вид. «Я не знаю, ждет ли тебя кто-нибудь снаружи, вас обоих. Но я думал... вернее, я надеялся, примолкнув, Он начал заново. «Если хотите, я бы с удовольствием показал вам Валенью, тебе и Типу». Второй раз за несколько минут Кива чуть не навернулась. «Береги себя, не дай ей умереть, мы идем». «Ты хочешь, чтобы мы поехали с тобой?» — с трудом выдавила она. «В столицу?» «Сначала придется остановиться в Зимнем дворце», — сказал Джаран. Недели где где-нибудь на две, пока не закончится оттепель, а то путешествовать будет невозможно. Но потом да, в столицу». «И мы будем жить с тобой в замке?» Джарен кивнул. «Я думал, что, может быть, тебе захочется пройти пару курсов в академии, чтобы отточить мастерство». «Академия лекарей». Кива поверить не могла предложению Джарена. Прямо-таки... протянутая на блюдечке с золотой каемочкой. «А тип примерно одного возраста с Ориэлом», — продолжал тот. «Мой братец, конечно, бывает тем еще кошмаром, но сердце у него доброе. Мне кажется, они поладят. К тому же Ориэл поможет типу с учебой, наверняка ему тоже многое надо наверстать». Кива уже чуть ли не плакала от мечты, которую обрисовывал ей Джарен, От возможностей, которое она видела перед собой, как наяву. Но ее семья... Мы идем. Они за ней не пришли, но это же не значит, что она не должна ехать к ним. Брат писал ей, где они сейчас, ясно давая понять, что они ее ждут. Целых десять лет Кива мечтала с ними воссоединиться. Но теперь, когда у нее все-таки появился шанс... Кива больше не понимала, чего она хочет. Не было смысла отрицать, что она чувствовала обиду и разочарование за эти десять лет. Они обещали приехать и не приехали, даже когда умер отец. Она была одна, полагалась только на себя, пережила больше кошмаров, чем им снилось. Однако они все еще были ее семьей. Она их любила. И точно знала, что они любили ее. «Можешь пока не отвечать», — быстро проговорил Джарен, прервав ход ее мыслей. «Просто подумай об этом, хорошо?» Кива сумела лишь кивнуть. И когда прихрамывающий Джарен показал ей на правый поворот, она повернула в длинный темный тоннель, не зная, куда он приведет, но точно чувствуя, что за углом ее ждет нечто, что переменит ее жизнь навеки. Кива оказалась права насчет перемен в своей жизни. Но она ожидала совсем иного. Джарен все осознал, куда раньше нее. Он заметил, что в тоннелях нет рабочих, что заключенные не расширяют проходы и не ищут воду. Лабиринт был пуст. А когда магия земли довела их до шахты с лестницами, и Кива с Джареном после стольких усилий оказались на поверхности... Стало ясно, что Киви придется повременить с торжеством. Их никто не ждал. Ни рук, ни наари, ни надзиратели. Только крики.